Александрова эта встреча не упоминается вовсе. Вероятно, она не стала для него тем, чем явилась для Орловой, мгновенной, схожей с ясновидением вспышкой, определившей ее жизнь. Судьбе, однако, еще хотелось поиграть с обоими в кошки-мышки, подразнить не встречей, и неизвестно, чем бы Все кончилось, если бы не Петр Вильямс, с подачи которого Александров оказался сперва на переколе, а после и за кулисами театра Немировича-Данченко. Некоторые полагают, что режиссера с актрисой познакомил Александр Осипович Костомолодский, талантливейший актер эпизода, в тот вечер также оказавшийся за кулисами. Не исключено, что он действительно подвел и представил друг другу людей. В силу особой щепетильности он – режиссер-работодатель, она – одна из актрис-претенденток, да к тому же влюбленная в него, синхронно и убедительно разыгравших сцену знакомства. Она не напомнила ему о тех, кажется, не очень удачных фотопробах. Зачем? Пусть он не запомнил, не зафиксировал их первую встречу, зато теперь приглашал на какой-то вечер. Она не сразу поняла, какой именно и где он будет проходить, но сразу ответила согласием. А на следующий день он ждал ее у Большого театра, где должны были состояться торжества, посвященные юбилею Собинова. В концерте участвовали все тогдашние оперные знаменитости, по поводу которых Александров отпускал довольно сомнительные шуточки. Орлову, получившую классическое музыкальное образование, они скорее удивляли, чем веселили. Впрочем, в этом голубоглазом красавце все было удивительно. Пролетарское прошлое и мягкие, иронично обволакивающие манеры, его бесконечные, казавшиеся неправдоподобными рассказы. Эйзенштейн и его броненосец Потемкин, Америка, все его заокеанское путешествие, которому он постарался придать максимум значительности и таинственности. Он рассказывал о сталинских напутствиях, о полупрозрачных европейских границах, о приветливых сотрудниках всевозможных спецслужб, о грязнющей тюрьме в Мехико-Сити. Неисчерпаемой была тема голливудских ланчей с толпами знаменитостей, большинство из которых стали его добрыми друзьями. К слову, они несколько месяцев прожили в Чаплинском доме. Прислуга там была сплошь черная, то есть негры. Плохо ли к ним относятся? Как сказать? Гости всеми силами старались подчеркнуть свое почтение к слугам. Здоровались за руку, преувеличенно благодарили за каждую принесенную рюмку. Чаплин предупредил, этого делать не следует». И действительно, войдя однажды в комнату, ассистент Изишцейна обнаружил на своей кровати здоровенного негритоса в ботинках. Сыпались семена и названия, которые звучали как нарастающие овации. Синклер, сапата, юкатан, акапулька. Режиссер порадовал свою спутницу рассказом о летающих мексиканских собаках, которых она представила в виде огромных московских дворняк целыми стаями поднимавшихся в ультрамариновое небо. С Обиновского банкета они ушли вдвоем и до рассвета бродили по московским улицам. Эта ночь в дурашливо водовильной интонации осталась в весне. Режиссер, актриса вдвоем под руку. Она поняла, с ним никогда не будет скучно. От театральной площади до Гагаринского переулка 40 минут пешком. Можно дойти быстрее. Девять лет назад он мчался к Большому театру на мотоцикле с коробкой последней части броненосца Потемкина. У Иверской мотоцикл сломался. Сунув коробку под мышку, Александров понесся к Большому. Он влетел в последний момент. Доставленную пленку едва успели заправить в аппарат. После показа выходили кланяться с Эйзенштейном. Оркестр устроил смычки. Эйзенштейн так волновался, что во время показа, выйдя из портера в билетаж, стал подниматься с яруса на ярус до тех пор, пока в финале зрительный зал не взорвался картечью. Впервые в Большом театре показывали кино. Даже вахтеры тогда забрались внутрь, в зал. В свое время в Большом они с Пырьевым подрабатывали статистами –